Глава 19. Разбудили меня, по моим ощущениям, часов через восемь. Оказывается, прибыл местный аналог нотариуса, причем в количестве двух штук. В скором темпе мы оформили все необходимые бумаги, после чего отбыли в освоясе, угливо озираясь на истребитель, из которого неслись азартные матюки Вадима. Рей, почему он кричит?» — почтительно спросил меня Арон. я пожал плечами думаю загрузился я программу воздушного боя это довольно азартная штука а что он кричит а, ну сейчас конкретно он сравнивает своего противника с лицом нетрадиционной половой ориентации и предлагает ему попасть в задний проход женщины легкого поведения а дальше практически непереводимая игра слов ну это традиция я развел руками Такие пожелания просто старинный добрый обычай нашей родины. Вы его кормили? Не выходит. Пробовали два раза. Вот черт! Сейчас я ему устрою. Заигравшегося летуна я смог вытащить только обесточив машину. Устроив короткую головомойку, я лично проследил, чтобы он поел, с чувством выполненного долго опять попытался заснуть, но сон не шел. Я ворочался часа полтора. Пока не понял, что мне не дает покоя, смуглокожая красавица, передавшая жезл властителя. Так, я рывком сел на постели. Налицо писечное, не в в тяжелой форме. Будем лечить. Короткое плетение материализовало на кровати пакет с одеждой. Это было мое личное изобретение. Как только я научился творить простые предметы, решил не мучиться со стиркой одежды, когда можно просто менять ее разом. В пакете были белье, сапоги, штаны, куртка, рубашка и пояс. Все чистое и новое, словно из магазина, кроме сапог, которые были слегка разношены. «Арон!» Дарей, Я тут надумал прогуляться. Куда бы ты посоветовал пойти?» «Но, насколько я понял, ваш летательный аппарат еще не готов». «А что, телепортами здесь не ходят?» Он едва заметно улыбнулся. «Да все экономят». «Ну, а я не экономлю». Я, наконец, смог пристроить джезл на поясе так, чтобы он не болтался и не мешал при ходьбе. «Так как?» «Ну, в куй Дилор сегодня праздник новолуния». «Но он начнется только через два оборота ваших часов». Через секунду я понял, что тактичный орон говорит о песочных часах. Получалось восемь часов, а не на небесах, где-нибудь внизу. В Арстатоне вроде сейчас празднуют чего-то, он на мгновение задумался. Сейчас узнаем точно. Он что-то нащелкал на своем браслете и повернулся лицом к стене, на которой через несколько секунд проявился большой экран. На экране был кусок кабинета, стол заваленный бумаги и склонившаяся к документам лысина в окружении редкой поросли седых волос. Человек поднял голову и слегка подслеповато уставился в экран. Рон, вот старая Лорха, где тебя насило? И что это за разряженный клоун рядом с тобой? Я его знаю. С этими словами человек откуда-то сбоку достал очки и, одев их, внимательно прошелся по мне взглядом, споткнувшись о жезл. «О, дирана!» — он откинулся в кресле. Порошу простить меня, пресветлый небожитель, и за слепоты я почти ничего не вижу, и принял вас за одного из племянников этого, — он ткнул пальцем ворона, — недостойного сына своей матери». «Анакоса, старый Керенгара!» — прошепел в ответ Арун. «Властитель Рэй внеизъяснимой милости своей желает...» «Подожди!» Я легунько коснулся рукава Арона, останавливая поток красноречия. «Как зовут твоего друга?» «Тайма!» — хмуро буркнул под нос Арон. «Уважаемый Тайома! Я пока не очень хорошо знаю ваш язык и обычаи!» Поэтому прошу простить мне, если я своими словами или действиями как-то задену вас. Дело в том, что я недавно на вашей планете и хочу получше узнать людей, что здесь живут. Поэтому я попросил у Арона порекомендовать мне какой-нибудь праздник. Потому что лучше, чем праздники, людей характеризует только горе. По мере моей короткой речи глаза Тайома постепенно расширялись, пока не стали размером с две райванские монеты. — И что? — спросил он удивленно. — Он настоящий властитель? — Более чем, — язвительно ответил Арон. Практически на моих глазах порвал в клочья штурмовую команду алых всадников и получил жезл властителя из рук повелителя штормов. ёма медленно перевел на меня взгляд. Неужели я дожил до дня, когда небожителем стал приличный человек? «Постараюсь вас не разочаровывать, почтенный Таема. Я учтиво склонил голову в коротком поклоне. «Ты видел?» Таема вскочил, опрокинув стул и возбужденно забегал по кабинету. «Властитель неба поклонился презренному червю!» «Или мне это показалось?» Внезапно он остановился. «Когда вы сможете приехать?» «Я готов, хоть сейчас!» Веретено возникло туманной дымкой одновременно и в двух шагах от меня и на экране посреди кабинета. Я шагнул сквозь него и оказался в небольшом метров пять на пять офисе, заставленном стеллажами для документов и единственным столом, на котором находился экран и серый блок, из которого торчали разнокалиберные провода. Вероятно, что-то вроде компьютера. «И снова вы меня удивили!» Таема потёр переносицу под очками. «Вот так раз и всё, и никаких украшенных бриллиантами бепланов и свиты». Я улыбнулся. «Я, может, и клоун, но не настолько». «Да, похоже, сегодня клоун у нас я». Он устало снял очки и помастировал глаза. «И чего конкретно вы хотите?» «Слушайте». «Да не напрягайтесь вы так, ну, погуляю по городу, но ну, выпью местного вина. Может, познакомлюсь с девчонками, никаких бесчинств творить не намерен. Даже если встречу хулиганов, постараюсь обойтись без членовредительства. В конце концов, я ж в гостях, так что нарушать чужие законы не намерен. Могу даже не светить жезлом». После того, как на его глазах жезл превратился в шпагу, он сразу как-то обмяк. «Прошу простить меня, как-то все сразу навалилось», он подошел к одному из стеллажей и вынул толстенную папку неприметного серого цвета. К моему удивлению, в папке были не документы, а коробка, в которой аккуратно помещалась бутылка и два металлических стаканчика. Старик присел на стол, а мне кивнул на единственный в помещении стул. Затем твердой рукой наполнил оба стакана и двинул один в мою сторону. Я по привычке коснулся краешком стакана его посуды и опрокинул жидкость в рот. На вкус сивуха сивухой. И только через пару секунд мягким и теплым травяным облаком вернулась послевкусие. Хорошо. Ну... Тайома довольно кивнул. «Дедов еще рецепт, скажите!» Он слегка замялся. «Вы коснулись моего стакана. Это какой-то обычай?» Я рассмеялся. «Да!» В старину на больших сборищах люди демонстративно давали плеснуть из чужого кубка в свой, показывая, что вино не отравлено. Вино давно уже никто не портит, а обычай остался. Своего рода дружеский жест. Он снова потер глаза и кивнул, видимо, каким-то своим мыслям. «Скажите, а вас что-то беспокоит?» Я отставил стакан в сторону. «Вы явно хотите что-то сказать, но все время себя останавливаете. Вы вроде не похожи на боязливого человека. В чем дело?» «Моя дочь больна». «Так пойдемте, вылечим ее. Я, правда, доктор не очень». «Но хуже не сделаю, наверное. А в чем проблема?» «Проблема в том, что это непростая болезнь. Несколько врачей, пытавшихся вылечить мою девочку, заболели сами. Я полагаю, что это лорд Гонд, которому она отказала. Мало того, что отказала, еще и высмеяла его прилюдно. Если вы возьметесь за лечение, то наживете себе крупного врага». «Но вы должны меня понять. Поздний ребенок. Вообще-то мои враги долго не живут, так что я готов рискнуть». «Пойдем». Он соскочил со стола, на котором сидел и шагнул к выходу. «Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним». Город действительно праздновал. Всюду слышался веселый смех, взлетали фейерверки и гуляли ярко наряженные люди. Мы прошли буквально квартал и вошли в подъезд небольшого дома. Старик лишь кивнул на приветствие выскочившего из-под лестницы консьержа и бодро взбежал на третий этаж. Аккуратно, словно боясь кого-то побеспокоить, он вдавил ключ в замочную скважину и осторожно провернул. Затем слегка приоткрыл дверь и оглянулся в мою сторону. «Тихо входим!» Я согласно кивнул и бесшумной тенью скользнул вслед. Старик вошел в комнату и остановился. Я осторожно подошел ближе. Таемо чем-то зашуршал за моей спиной и комнату озарил красноватый свет свечи. Я присел у изголовья и аккуратно отодвинул в сторону краешек одеяла. На красивом, обескровленном тяжелой болезнью лице девушки словно застыла легкая полуулыбка. Плетение дыхания света стекало с моих пальцев и впитывалось рукой девушки, словно вода пересохшей землей. Но стоило целебному плетению достичь центра метастаз, как из него буквально выхлестнулось охранное заклинание – «Кайрона эскиала, отправляйся к тому, кто тебя создал!» И коротким жестом я буквально отшвырнул плетение в открывшийся пространственный коридор, добавив от себя еще целую связку смертоносных заклинаний. Как только эта гадость ушла, девушка порывисто вздохнула и открыла глаза. «Папа!» — а потом перевела взгляд на меня. «Кто это?» «Доча, все нормально, это доктор!» Девушка скосила глаза в мою сторону. «А вам не будет плохо, как доктору Геру?» «Нет, милая, — произнес я, — плохо будет тому, кто заставил тебя заболеть!» Прошло уже пятнадцать минут, а энергия все текла и текла, словно болезнь вытянула всю жизненную силу девушки. Я положил вторую руку ей на лоб, замыкая контур. Сразу дело пошло веселей. Боевая аура, работавшая в режиме полевого диагноста и отрабатывавшая периферические повреждения, сама закончила программу и втянулась назад. Кроме последствия болезни, пришлось подлатать испорченную лекарствами печень и пройтись по всем связкам и мышцам, убирая последствия атрофии. Затем я запустил полуавтономное плетение «Зеленого доктора» и проследил, чтобы оно надежно закрепилось в организме. Потом я подумал еще немного и в районе солнечного сплетения поселил двойное зеркало на случай повторного проклятия. Еще через пять минут все было закончено. «Ты можешь встать!» Девушка осторожно подняла руку, затем, прислушиваясь к ощущениям, отбросила одеяло и села. «Не болит!» — задумчиво сказала она. Опустила ноги на пол и медленно встала. Тут же к ней подскочил Тайома, и они стали обниматься так, словно не виделись лет сто. Я деликатно удалился в другую комнату и подошел к окну, рассматривая «Вечерний город». Отвлек меня шум за спиной. Девушка, накинувшая на плечи старенький халат, и Тайома молча стояли у дверей, явно готовясь что-то сказать. Но я был не в настроении выслушивать благодарности. Мне было достаточно цветущего вида девушки. «Мне, кстати, кто-то обещал выпивку и шумную компанию». Тут ты, в сердцах сплюнул на пол. Тут можно сказать, клятву верности ему собирались давать, а ему вина и девок подавай. Естественно, любая клятва верности, на мой взгляд, это перекладывание проблем на плечи Сюзерена. Еще бы так думали наши небожители, он что-то шепнул дочери, и она быстро исчезла. Сейчас Вера переоденется, и мы пойдем. Вера? Вера? «Вы сказали, Вера? Как странно!» — я улыбнулся. «А что здесь странного? На моей родине тоже есть такое женское имя». Мы неторопливо беседовали уже полчаса, когда в комнату, словно радужный вихрь, ворвалась Вера, разодетая в яркое платье. «Очень красиво!» — я кивнул головой. «Только не будет ли мой наряд слишком простым для такого вечера?» «Я думаю, вам пошел бы синий цвет», — тихо, почти шепотом произнесла девушка. «Синий?» — я улыбнулся. Куртка поплыла, перестраиваясь в новую форму, и через пару секунд это был уже камзол густого синего цвета с серебряным шитьем, перехваченный широким поясом, на котором висел жезл, изображающий из себя шпагу. Я отбросил удлинившиеся волосы за спину и перехватил их кожаным шнурком. «Так лучше!» Вера залилась тихим серебряным смехом. «О, вы будете королем праздника, милорд!» «А вы королевой!» С этими словами я вынул из воздуха серебряное с крупными бриллиантами оголовья и надел его на голову густо покрасневшей девушке. Из дома мы вышли втроем. Таема не отпускал дочь ни на секунду, словно его прикосновение могло как-то уберечь ее. Пройдя всего один квартал, мы оказались на городской площади. Громкая музыка, под которую танцевали не меньше тысячи человек, не могла перебить звон посуды и нетрезвые вопли. Вихрь девушек тут же с хохотом подхватил Веру и унес куда-то в центр площади. А мы начали пробираться сквозь толпу по направлению к ратуши. К моему удивлению, Таева здесь хорошо знали. И не просто знали. Люди приветственно махали руками, приглашая нас за свои столы. Встречные мужчины приветственно хлопали нас по плечам и пропускали вперед. Наконец мы пришли. На возвышении стоял большой стол, за которым, вероятно, сидели знатные горожане. Нам сразу освободили место в самом центре, и стоило Таёва занять свое место, как ему тут же поднесли огромный кубок из граненого стекла и микрофон. Музыка тут же стихла, и из толпы раздались крики. «Мэр, мэр, скажи слово мэру!» Таева медленно встал и, поклонившись присутствующим, произнес. «Друзья!» Я рад вас всех видеть на нашем празднике. Давным-давно наши предки праздновали в этот день окончание сбора урожая. Мы с вами хорошо потрудились этой осенью, и пусть наш праздник не омрачит грусть и печаль. Пусть зима будет снежной и короткой, а наши амбары полны». Горожане разразились приветственными криками, а Таёва также солидно сел. За столом шли степенные разговоры, изредка прерывавшиеся такой же неспешной и серьезной выпивкой и закусками. Заключались сделки, сватались дети и обсуждались чужие жены. Прислушиваясь к разговорам, я не заметил, что танцы закончились, а площадка перед ратушей опустела. «Сейчас будет самое интересное», — произнес мэр. «Это конкурс мастеров, самая главная часть сватовства. Самые лучшие могут претендовать на благосклонность своих невест». «А вы были лучшим в чем?» Ха, «Думаете, я всегда был книжным червем?» Он скупо улыбнулся. «Я, кстати сказать, 20 лет был командиром пограничной стражи и лучшим стрелком на побережье». Круг вышел, обнаженный до пояса невысокий сухощавый парень с полуторным мечом в руке. Он спокойно подождал, пока стихнут приветственные крики и гомоны и медленно, словно нехотя начал движение. Скажу честно, что двигался парень просто отлично и мог при соответствующем обучении вполне составить конкуренцию лучшим мечникам Земли. Потом были стрелки, несколько музыкантов и даже один кузнец, для которого на помост была поставлена небольшая жаровня. За пять минут испытания кузнец из куска железа сотворил цветок, который и преподнес покрасневшее от смущения девушке, вышедшей, чтобы опустить на его голову венок из белых цветов. «Не желаешь?» – Марк кивнул головой на помост. «Да я как-то не думал о женитьбе. Это совершенно не обязательно, но если ты хочешь уйти с праздника не один, то просто обязан проявить свой талант. В основном небожители так или иначе демонстрируют фокусы». Я улыбнулся. «Подумаю». Но подумать мне не дали. Сначала не громко, а потом все сильнее и сильнее, до нас стали докатываться волны какого-то скандала. Я только успел доживать кусок и промокнуть губы салфеткой, как народ буквально хлынул в стороны, а на площадь, медленно и неотвратимо, словно тяжелый танк, вышел огромный, больше двух метров роста, здоровенный мужик в золотой и с жезлом на поясе в окружении многочисленной свиты. «Неторопливо, по-хозяйски, гигант подошел к нашему столу и навис тяжелой тушей над сидящими людьми. «Я узнал, что твоя дочь здорова!» Голос у гиганта был соответствующий. гулкий, и словно он говорил в большую канализационную трубу. Из-за убивающих его заклятий гигант был явно не в себе и поэтому способен на любые глупости». Мэр, казалось, был полон спокойствия и уверенности. Он с достоинством отложил салфетку в сторону и, не вставая, произнес «Мы рады видеть вас на нашем празднике, лорд Гонд». Затем также неторопливо отставил стул в сторону и встал на колени. «Да-да, вспомнил! Это тот урод, что чуть не убил девчонку». Словно шелест прошел по площади, люди становились на колени. Но рабской покорности в них не было. Из-под опущенных бровей тут и там сверкали полные ненависти глаза. Эти люди явно были не безнадежны, а раз так, то им следовало помочь. «А ты, тварь, почему не на коленях?» Почти прокричал гигант в мою сторону. Вместо ответа я нашел на столе самый большой кубок, не торопясь наполнил его до краев и мгновенным движением выплеснул ему в лицо. Как и ожидалось, гигант с ревом кинулся вперед. Мне оставалось лишь чуть-чуть двинуть стол вперед и слегка пододвинуть тарелку с салатом. Наткнувшись на стол, лорд вполне предсказуемо качнулся вперед и застыл в сантиметрах от тарелки. Такого безобразия я потерпеть не мог, и резким ударом по затылку заставил его нырнуть лицом в мелко нарезанную зелень. Только сейчас я понял, что до этого лорд, оказывается, говорил шепотом, потому что раздался такой рев, что содержимое тарелки разметало по сторонам и зазвенели стекла в домах. Я шагнул на стул, потом на стол и, наступив на голову лорда, заставил его еще раз окунуться в остатки салата, после чего соскочил за его спиной. Он, наконец-то, отклеился от стола и, тряся кулаками словно обезьяна, кинулся на меня. Инерция тела была такова, что мне осталось лишь перехватить его руку и, сдвинувшись чуть в сторону, крутануть согнутую в локте конечность. С громким хрустом разрываемых связок и мышц рука повисла. Ничего не соображая от боли, и ярости, Гонд прочертил кровавую борозду под досками настила и с трудом, приподнявшись, начал нащупывать на поясе жезл. Не дожидаясь результата, я со всей силы несколько раз ударил ногой, превращая в кашу ребра, легкие и внутренние органы. Потом, когда он упал на спину, еще одним ударом сорвал с его пояса жезл и отправил куда-то в испуганно ахнувшую толпу. Свитолорда стояла в совершеннейшем шоке, даже не пытаясь как-то мне помешать. Я пинком перекатил его на живот, а на секунду остановившись, чтобы посмотреть на реакцию горожан, неожиданно встретился глазами с молодым мечником. Он стоял в готовности метнуть мне свой меч при первой необходимости. Я улыбнулся и медленным движением показал удар кулаком. Потом еще раз и удивленный парень завороженно кивнул головой. Затем я ударил в полную силу так, что рука прошла через позвоночник насквозь и коснулась досок настила. Но зная живучесть подобных существ, я вторым ударом еще и расколол голову, расплескав мозги. Лучше всякого свидетельства о смерти, миг вокруг качнула энергия посмертного дара. После потери центра сосредоточения, как это часто бывает и долго живущих, тело лорда на глазах превратилось в грязную лужу. Я поднялся с колена и с неудовольствием оглядел свои заляпанные кровавой кашей руки и комзол «Вот, блин!» Сходил по девочкам. Внезапно за спиной что-то шевельнулось, и я, почувствовавший опасность, резко обернулся, расплескивая в стороны эффекторы боевой ауры. Какой-то из гвардейцев покойного лорда решил проявить героизм и, глядя расширенными от страха глазами на полыхающие, после поглощения посмертного дара алым светом лепестки ауры, настойчиво тянул из-за пояса боевой жезл. Наконец ему это удалось, но вместо удара он обессиленно упал на колени и беззвучно заплакал. Это словно послужило командой для остальных членов свиты, и они тоже опустились на брусчатку. «Эй, люди!» — я обвел глазами коленопреклоненную толпу. «Неужели смерть одного подонка — повод отменять праздник?» Я провел руками по одежде, заставляя всю кровь и грязь осыпаться невесомой пылью. «Я думаю, можно мое выступление засчитать как конкурсный номер».